Глава восьмая «А она не такая уж и страшная, это Дора фанидис «Не фотогеничная, это да, тут не поспоришь. На фото просто кошмар, а в реальности даже миленькая». Димитрис со снисходительной улыбкой наблюдал за потенциальной невестой, беседующей сейчас с его матерью. Как же забавно она смущается, встретившись с синим взглядом. Давно Димитрис не общался со скромницами. Его Барби такими были, наверное, никогда. А здесь просто уникум какой-то, не грамма макияжа, что подчеркивает идеально ровную чистую кожу. Блестящие здоровые волосы свободно рассыпаны по плечам, и их ржавый оттенок впечатление не особо портит. Да еще и очаровательная ямочка на щеке подмигивает, когда девчонка улыбается. Да, некрасиво но очаровательно своей естественностью, и наряд очень милый, симпатичное летнее платье с кружевами и оборками, довольно длинное, до щиколоток, ступни изящной формы, ухоженные, в удобных, но при этом красивых босоножках на невысоком каблучке, маникюр и педикюр свежие, никаких нарощенных ногтей-когтей, лак неброский. Что ж, надо отдать должное Ифанидису, дочь он вырастил достойную. И то, что Дора осталась такой, какая есть, не легла под скальпель пластического хирурга, хотя с деньгами отца могла бы себе это позволить, вызывает уважение. Девочка осознает, что нельзя жить в обмане, он все равно рано или поздно откроется. И довольно умненькая, в бизнесе разбирается, отцу толково помогает, выяснили во время застольной беседы. В общем, вполне нормальный вариант для женитьбы. Семья будет крепкой, тыл надежным. Некрасивая умничка станет боготворить красивого и успешного мужа. И к возможным шалостям мужа такая жена будет относиться спокойно. Совсем без шалости нет. С милой, но скучной женой это не вариант. Дмитрий встал и направился к сидящим на диване дамам. Атанасия с улыбкой повернулась к сыну. Ты знал, что вы здорово в одной школе учились, правда? Не помню, не встречал вроде. Ну, откуда вам помнить? Смешная девчонка не смела взглянуть на Дмитриса прямо. Вы ведь были звездой школы, в вас первые красавицы были влюблены, вы только с ними и общались. А я уж точно ни к первым, никаким красавицам не относилась никогда, да и младше вас на пять лет. А ты? Димитрис присел перед девушкой на корточке, пытаясь поймать ее взгляд. Что я? Взгляд Доры за полошной мышкой метался в поисках убежища. Кожа лица медленно разовела. «Ты была влюблена в меня в школе?» дими не смущай нашу гостю, нарочито возмутилась Атанасия, с улыбкой наблюдая за парой. «Кто же подобные вещи спрашивает вот так, в лоб?» «Я...» Розовый цвет сменился пунцовым. Глаза заблестели от навернувшихся слез смущения. «Мне надо выйти». Дора порывисто вскочила с дивана и, наклонив голову, быстро вышла, почти выбежала из гостиной. Николас прервал разговор с Костасом, удивленно посмотрел вслед дочери. — Что случилось? — Димитрис случился. Атанасия старательно пыталась казаться сердитой, но не получалось. Настроение у женщины было прекрасным. — Что ты имеешь в виду? — нахмурился Костас. — Наш сын разучился общаться с приличными воспитанными девушками — задает неуместные вопросы. Но почему же неуместные? Очень даже уместные. Димитрий свернулся к столу, налил в бокал вина, отсалютовал Николасу, задору и под одобрительными взглядами старшего поколения выпил бокал до дна. Это не свадьба года, это неожиданность года. Неужели дела у кролидисов настолько плохи? Красавицы, чудовище, сказка на новый лад. Шантаж? Угрозы? Болезнь? В чем причина мезальянса? Дора с победной ухмылкой столкнула со стола кипу газет буквально изоравшихся заголовками, посвященными свадьбе Димитриса Кролидиса и Доры Ифанидис. Этому событию были посвящены целые развороты, пестревшие фотографиями жениха и невесты. Причем выбирались самые лучшие для Димитриса и самые отвратные Доры, чтобы диссонанс был ярче. Интрига закручивалась сильнее, желание обывателей разобраться в истинных причинах острее. А причина была одна, самое главное желание Доры и Все и всегда в этой жизни происходит так, как она захочет. Так было, есть и будет, любой ценой. Десять лет назад она впервые увидела Димитриса Кролидиса, он не так давно перевелся в их школу, и практически сразу стал звездой школы, Самый красивый, самый умный, самый спортивный, общительный, честный, неспособный на подлость и пакость. Ну как не влюбиться в такого принца? Все девчонки и влюбились. И не только девчонки, но те, которые не девчонки, сразу поняли, что им ничего не светит. После того, как самый настойчивый две недели ходил с синяком под глазом. А Дора не влюбилась. Все эти розовые сопли-слюни для романтичных дурочек так всегда говорил отец, и Дора соглашалась. К 12 годам она уже знала о теневой стороне бизнеса Николаса и Фонидиса, и была уверена, что любви нет и быть не может, все покупается и продается. Не можешь купить? Забери силой, обмани, подставь, да хоть убей, но получи свое. А свое должно быть самым лучшим, доставлять удовольствие и вызывать зависть у окружающих. Димитрис Кролидис, звезда школы, Принц из сказки для дурищ? Значит, он ее достоин. И его судьба — стать мужем Доры и О чем она тогда и сообщила одноклассницам. Подружек как таковых у Доры никогда не было. А эти курицы высмеяли ее и после еще долго хихикали и подкалывали. Дора никак не реагировала, и девчонкам быстро надоела. Тема была закрыта. Как они думали. Они просто не знали, Если Дора Ифанидис приняла решение, она добьется своего любой ценой, и неважно, сколько времени это займет, и что придется для этого предпринять и ей самой, и отцу. Да, отец Доры был на ее стороне, действуя по принципу «не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Убедившись, что дочь в отношении Королидиса младшего настроена серьезно, И, повзрослев, продолжает твердить, что замуж выйдет только за него, Николас задумался о перспективах такого брака и понял, что каприз наследницы оказался весьма в тему. Ведь на круизных лайнерах кролидисов можно будет перевозить контрабанду, наркотики, оружие, да и живой товар тоже. Очень кстати оказался загул Димитриса – Окажись он послушным мальчиком, заполучить столь желанную добычу вряд ли удалось бы так просто, всего лишь подбросив ему в машину наркотики, а потом подставить Костасу Кролидису дружеское плечо. Ну а ей, Доре, изображать милую скромницу даже понравилось. Правда, в конце чуть не прокололась, все труднее становилось удерживать рвущийся наружу смех. Дора чувствовала, что краснеет, на глазах слезы даже появились когда этот клоун перед ней на корточке присел. Пришлось выбежать, смутившись до слез, да и в туалетной комнате ладонями зажать рот, чтобы не ржать в голос. Услышат ведь? В общем, они с отцом добились своего. Грядущая свадьба Доры Ифанидис и Димитриса Кралидиса стала самым обсуждаемым событием года. На нее приглашен весь высший свет лимосола. ну а то, что злословят в прессе и в интернете – Мусолят тему брака по расчету, плевать. Важен результат. Именно Дора и Фанидис заполучила одного из самых завидных женихов на брачном рынке Кипра. Кстати, о зависти. Ей ведь нужны подружки-невесты. Ну, те, которые в одинаковых платьях будут рядом стоять и отчаянно завидовать. Нужны, конечно. И есть отличные кандидатки. Дора полистала записную книжку смартфона, нажала на искомый номер. Торжествующе улыбнулась, услышав манерное «Аллоу!» «Афина, привет, это Дора. Поздравляю!» «Не поняла. Что за Дора и с чем ты меня поздравляешь?» «Дора Ифанидис. Ой, Дорочка, рада тебя слышать!» Немного раздраженный тон бывшей одноклассницы сменился фальшиво радостным. «А с чем ты меня поздравляешь? Это же тебя надо поздравлять!» «Ты будешь моей подружкой на свадьбе!» И остальным скажи, завтра едем заказывать вам платье.